Глава 18. В тренировочный комплекс я вошла быстро, игнорируя желание вертеть головой и всячески отвлекаться. Уж слишком хорош был, да что там хорош, мечта! Оборудованные площадки для физических и магических упражнений, отдельные залы и комнаты, как большие, так и более уединённые. Сплетённые всюду защитные барьеры были столь плотными и прочными, что различались невооружённым глазом. Можно отрабатывать боевые пасы любой мощностью, не боясь обрушить пару стены и потолок заодно. В академии мне очень этого не хватало. А теперь такое раздолье. Почему я до сих пор сюда не заглядывала? Упущение. Всё же слежка за Богданом, набеги на библиотеку и жилище её хранителя заняли непозволительно много времени. Совсем забросила то, что всегда являлось первоочередным. Дар сам себя не разовьёт, а мои свет и тьма не объединятся без приложенных усилий. Надо будет сосредоточиться на этом, как только представится возможность. Я обогнала дерущихся на мечах ребят из караула, затем стойки с тренировочным и не очень оружием, и принялась заглядывать в каждый зал по очереди. Ванда мне подсказала, что Северин здесь. Конечно, я могла бы и дождаться, когда он освободится. Но это могло занять не один час. Как никак, вечер служба на сегодня у него окончена. Но дело не терпело отлагательств. Подобные новости до завтра не ждут, и вообще, не люблю оттягивать сложные разговоры. Ожидание нервирует гораздо больше, чем сам разговор. Я отыскала Северина не сразу. Сначала осмотрела залы для магов, а он оказался в обычной тренировочной. висел под высоченным потолком на вертикальном канате, причём с таким расслабленным видом, словно забраться туда ерунда, плюнуть и растереть. Судя по отделяющему его от пола расстоянию, там этажа в 3, а то и 4. Я прильнула к стене, не мешая другим и с любопытством наблюдая. Ну не лезть же к нему наверх, отчитываться. И глупо, и вряд ли осилю. Северин меня заметил и оттуда Назрение явно не жаловался. Спустился где-то до середины каната и спрыгнул, ловко перекатившись. Ни напряга, ни сопутствующего грохота. Даже зависть взяла. Умея я так, не пришлось бы падать с карниза на того несчастного мужика. Может, тоже потренироваться? Вон какая-то девица рядом карабкалась по верёвочной лестнице, преодолев уже половину пути. Выглядела, правда, отнюдь не грациозно. пыхтела и краснела от натуги. Нет, не полезу. Измотанная недавней беготнёй по трактиру, буду смотреться не лучше, но почему меня это вообще волнует? Тут тренировочная, а не салон. Впрочем, Северин-то смотрелся выше всяких похвал. Без рубашки, чуть взмокший, с чётким рельефом мышц. Хоть статую лепи. А Анеля знала, на кого глаз положить. И без того скверное настроение испортилось окончательно. Раздражение хлынуло через край. Захотелось подойти к соломенной кукле в углу и залепить ей со всей силы, а потом добавить магией, чтобы нашмётки разлетелась. Северин обогнул груду гирь у стены, но до меня не дошёл, а остановился у стола. Взял с него флягу с водой и начал жадно пить. Я приблизилась, он скосил на меня вопросительный взгляд. У меня две новости: объявила я негромко. Одна плохая, другая, в общем, Богдан мёртв. А я вступаю в культ. Северин поперхнулся, закашлял. Я заботливо постучала его по спине. Он сбросил мою руку и переспросил: "Что? Что слышал?" Я сложила руки на груди. "Или повторить? Какого?" Северин перевёл дыхание, возвращая самообладание. Оно вернулось не целиком. Во взгляде пылал гнев. Что ты натворила? Чего сразу я? Очень надо мне его убивать? Не юрничей. Он сжал флягу так, что та затрещала. Взбешён, мягко сказано. Да, крайне неумно было с моей стороны излагать новости подобным образом. Зато приятно, но доводить его до белого каления не стоило. Прости, что ворвалась. Я примирительно улыбнулась. Страшно торопилась с отчётом. Взгляд мне достался не тот, каким смотрят на ответственных подчинённых. Он прошёлся по мне с головы, как попала приглаженная перед входом во дворец, до ног, облачённых в штаны, на которых виднелось засохшее пятно крови, не моей, но всё же. "Я в порядке", добавила я. По сравнению с заварушкой в пустошах, сущая ерунда приключилась. "Живо иди в дальнюю комнату". Что справа по главному коридору. Северин указал мне направление за лымке в ком. И чтобы не выходила из неё, пока не приду. Странное указание. Боится, что побегу прямо сейчас в культ вступать? Спрашивать это вслух я не стала. Меру-то следует знать. Неподалёку Девица сорвалась с телесенки и шелёпнулась на солому лицом вниз. Я отметила для себя, как падать не надо, и отправилась куда велено. Дальняя комната оказалась не комнатой, а комнаткой, не настолько тесной, как та, в которую меня поселили, но по сравнению с тренировочными залами почти каморка. Без окон, с усиливающими концентрацию амулетами, подвешенными к невысокому потолку, и единственной лавкой у стены. Видимо, помещение для медитаций и шлифовки чар, требующих предельной сосредоточенности. Здесь бы мне и попытаться вновь добраться до своего истока, но было не до того. И момент неподходящий и потряхивает. Я уселась на лавку в позу лотоса и вызвала спокойствие. Оно не призывалось, а Северинко мне не торопился. Решила закончить тренировку и вымотаться, чтобы меня не прибить. Мне бы тоже унять злость не помешало. Я прикрыла глаза, задышала, как учил Даниил. Глубокими вдохами с задержанным дыханием и медленными выдохами, разгребая бардака в мыслях. Хочу ли я идти на назначенную его нам встречу? Да не чуть. Саваться в культ всё равно что прыгать общипанной курицей в котёл с кипящей водой. Возможно, Богдан успел меня сдать. А Иван, услышав имя Дарина, пожалел, что не прикончил шпиона у трактира. Вот и зазвал к старьёвщику Хотя прекончить недопросив будет опрометчиво, и я продемонстрировала запретную магию, которой в тайной службе не учат. Для мага, имеющего эти знания, путь один в надзор и на плаху. Конечно, когда владение ими удаётся доказать или есть свидетели. Меня видел только Ивон. Кто из законников ему поверит? Но сейчас важнее, поверил ли он мне? Излишне любознательная дева, при всей её шпионской деятельности, вправду захочет в культ. Куда ей деваться-то, лучше в адепты, чем на тот свет. Выкручусь, даже если и вон поймёт, кто спровоцировал Богдана бежать к нему, а потом очутился в том же месте, и придётся придумать, как объяснить свои умения, не рассказывая же про Мору, которая обучила пришлую магичку в память о внучке переходящей В моём даре и кроется главная опасность для меня. Велезар подобных мне коллекционирует мёртвыми. В культе состоит Октавия, а настоящая Дарина погибла при ней. Не знаю, в столице ли это перемитнувшаяся дрянь, но в теории адепты способны выяснить, что я не та, за кого себя выдаю. Это маловероятно, однако шансы попасть сегодня под лаву тоже были невелики. И нельзя сбрасывать со счетов, что и он заинтересовался мною не из-за применённого запретного заклинания. Вдруг Велезар меня уже ищет. Сковал липкий страх, дыхание сбилось. Восстанавливая его, я шумно втянула воздух. Успокоилась, называется. Того гляди, Велезар снова начнёт сниться и всюду мерещится. Вспомни он обо мне, никого из культа выслеживать бы не пришлось. Попала бы в их лапы, едва свернула бы в тёмный переулок. Или это его новая игра? Ну да. Свести меня с ума, чтобы везде видела подвох и шарахалась от каждой тени. Делать ему больше нечего. Предыдущих трёх сцапал без прилюдий на месте их службы: первую во время патруля её отряда городской стражи, вторую в Мертвецкой, где та закликала духов, а третью В ритуальном зале храма. Во дворец не вломишься, но я и не сижу в нём безвылазно. К тому же, у него могут быть здесь свои люди. Не случайно Анелия вышла на культ. Кто-то её заботливо направил. Ещё проблема. Рада, вдруг ей передадут, что я приходила. Тогда она явится опять. Девица непростая, из трактира, где собираются преступники и адепты в том числе. Случаем ли её вчерашний визит? Может, она вообще не сестра Дарины, а работает на культ и заглядывала ко мне с проверкой. Но зачем было оставлять на водку нагадкую выдру? Нелогичный поступок для засланной особы. Хм, да. Кажется, я сама начинаю сходить с ума. Дверь комнаты резко распахнулась, шибанув о стену. Вошёл Северин, С влажными волосами, в наспех накинутой рубашке с пропущенными пуговицами. Искры металл без всяких чар, прямо из глаз. Кажется, ему тоже стоит помедитировать. Вдруг умение у него в этом деле получше, чем у меня. Я подвинулась, освобождая место. Тут нас не услышат, сказал он так, словно намеревался тренировать на мне плетение для допроса с пристрастием. Закрыл дверь на засов и приказным тоном велел Рассказывай, что произошло, в подробностях. Я поднялась с лавки, поскольку он облокотился спиной у я дверь, не собираясь садиться рядом, позволять ему смотреть сверху вниз столь пронизывающим взглядом. Заведомо не выигрышная позиция, но существует ли выигрышная? Северин сжал губы в тонкую ровную линию, с явным намёком, что не стоит заставлять его повторять дважды. Надо начинать рассказывать. И лучше быть довольно откровенной. Мало того, что он не дурак, и легко найдёт ни стыковки, так вдобавок это расследование против культа. Мне выгодно, чтобы их повязали, хотя бы в столице. Я честно рассказала про экскурсию и клюнувшего на мою байку Богдана. Про трактир и Раду, благодаря которой меня не выставили оттуда, а любезно вручили ключ от комнаты. Проподслушанный разговор с Ивоном. и устроенную стражами облаву. Упустила исключительно одну деталь. Признаваться во владении запретными чарами было бы равносильно подписанию смертного приговора. Поэтому я отдала свои лавры по аномальному рассеиванию тьмы и вону. Мол, потом помогла ему удрать, обезвредив того стража, так и свели знакомство. Северин слушал меня мрачнее, не перебил ни разу, по-моему, лишь от того, что у него не находилось слов. цензурных. С набережной я сразу пришла к тебе, закончила я. Сообщить о выполненном задании. В выполненном? В синева в буравивших меня глазах плескалось подобно морю в шторм. Напомника было велено сражаться на стороне адепта культа или помогать ему сбегать. А может, вырубить представителей закона? Он бы его тоже убил, как и первого, считая спасла. Как, по-твоему, я должна была поступить? За Ивоном нужно проследить, а не арестовывать на месте. Не похож он на того, кто сдаст своих даже под пытками, и ментальный блок у него наверняка непробиваемый. Да и не факт, что удалось бы его схватить живым, а заклинание духов на усопших адептах не срабатывает. Сам знаешь, они об этом заранее заботятся. Зато на Богдане может сработать. но наши версии сойдутся полностью. Скорее всего, всплывёт правда о нашем более раннем знакомстве, но это несущественно. Ты вообще не должна была попадать в такую ситуацию, рявкнул Северин. Амулеты над потолком качнулись. Зачем наприла Богдану про второе покушение на принца, чтобы побежал докладывать куда нужно? А я проследила. Самодеятельность никто не разрешал. Было сказано не торопиться. У тебя что, время поджимало? Правильные у него вопросы, опасные. Стиснув зубы, я выпалила: "Что вышло, то вышло. В итоге успешная слежка есть. Вычисленный адепт есть. Назначенная с ним встреча есть. Задание выполнено. Премию выписать?" спросил Северин вовсе не так, как о премиях спрашивают. Объект слежки мёртв. Сама подставилась. сунутся в главный преступный притон столицы. Там даже германо чуть не пришибли, хоть и догадались, что принц. Тебе повезло, что на сестрицу смогла сослаться. Кто она? Без понятия. Как это? Вновь не поверил он, и на этот раз совершенно зря. Твоя же родственница. И что? Мы не общались, и я бы в жизни не пошла её искать. Северин удивлённо приподнял бровь. Понятно. Кто-то у нас слишком благополучный, семьёй не брошенный, весь такой образцово-показательный, со стремительной карьерой в дворце. Был до того, как всё под откос спустил из-за её проклятого высочества. Я, аблаво в трактире не заказывала, прошептала я. Если бы не она, у меня бы получилось. Да слушать до конца, как Богдан сдаёт тебя Ивону, перебил Северин. Втянув со свистом воздух. Счастье, что стражи вломились и испортили твой чудесный план. Ну или спасибо тем, кто сегодня из столичного хранилища реликвию выкрал. Какую? Свадебное ожерелье Смилы. Неизвестные улезнули с ним бесследно, в гадкой выдре искать заказчика и исполнителей, логичнее всего. Ого, дерзкое ограбление обохране хранилища, в том числе магической Легенды ходят. Умелые личности постарались, но кому понадобилось древняя цацка супруги первого императора? И зачем? Разве что сумасшедший коллекционер выкупит. Да, я была недостаточно осмотрительна, признала я. Но выяснила, с кем Богдан связывался из культа, и мне даже предложили к ним примкнуть. Теперь будет шанс вычислить их логово в столице, как ты и хотел. Думаешь, самое умное? Северин отлепился от двери, шагнул ко мне. И до тебя не пытались под прикрытием Adeptom стать. Пытались не раз. Всех раскрывали. Знаешь, шли, никто не жаждал обучаться запретной магии и приносить себя в жертву во имя раскрытия культа. А если и обучались, то предпочитали в Adeptakh и оставаться, чтобы избежать казни. Поэтому Велезара до сих пор и не поймали. Надзор никакие могущественные умения не считает оправданными. Идиоты. Позволь они нескольким шпионам их безнаказанно получить, давно бы культ уничтожили. Поди магическое равновесие не треснуло бы, раз адепты его за десятки лет не расшатали. Сомневаюсь, что на меня с порога вывалят тайные знания, возразила я. Поскольку не приведёшь же аргумент, что терять мне уже нечего. До обучения пока дойдёт, не дойдёт, потому что это ловушка. Я бы так же подумала. И он вербует меня из-за показанных мною запретных чар. А без них его предложение действительно выглядит убийственно. Он мог меня в том же дворе убить или в переулке у трактира. Уверена, это не ловушка. Да неужели? процедил Северин, подходя вплотную. Чем это ты его впечатлило, что он решил с тобой не расставаться? Тебе виднее, я вздёрнула подбородок. Впечатлило же чем-то, не договорила. Его лицо оказалось к моему слишком близко. В глазах напротив прочёлся принятый вызов. Я выжидающе замерла. А ты дико непоследовательная, обожгло дыханием из приоткрытых чужих губ. или не таких чужих, учитывая вчерашнее. Тебя же до смерти пугал культ, от задания поначалу на отрез отказывалась, врёшь на каждом шагу нагло и безудержно. Где ты пропадала те месяцы после пустошей в Западной академии, куда якобы отправилась, тебя никто не видел. Внешнее спокойствие я сохранила с трудом. До соседнего королевства с запросами добрался пропадала по секретному поручению архимага Данаила, промурлыкала я. Спроси у него, правда, вряд ли ответит. Положение не обязывает. А то он в курсе, где тебя носила. Его ты тоже так впечатлила, что отписывал в ковен распоряжения задним числом. Выдержка мне изменила. Зубы скрипнули друг о друга, ладони сжались в кулаки. И хорошо, Иначе с них непременно сорвалось бы плетение, стирающее эту усмешку с его губ. "Нет, однажды ты меня всё же впетитлила", произнёс Северин тихо, наклоняясь ко мне ещё ниже. "Надо освежить воспоминания". "Какие?" Прежде чем сообразила что-либо, он резко отстранился. В мою сторону полетел импульс. Я среагировала плетением щита, отскочив на лавку. защитным кружевом атакующую энергию поглотила не всю. Лавка треснула пополам. Ах, вот о чём речь. Ладно, в конце концов, в тренировочном зале мы или где. Удержав равновесие, я по движению его пальцев угадала следующее плетение. Вместе с обновлённым щитом наколдовала рассеивание. Оно уничтожило хлынувшую на меня волну света. Я ударила сонмом о паляющих искр. Ко мне рванули такие же, даже больше и мощнее. Половинки лавки подо мной обуглились. Я спрыгнула на пол и сплела заклинание. Быстро, точно, на пределе возможностей. Сияющие вспышки устремились к Северину одна за другой, сбивая с него щит и надменное превосходство за одно. Вокруг него с моей подачи проявились нити, стремительно соединяясь в пульсирующие энергией клубки. Но он не замешкался, отразив весь залп, мастерски отгородился плотной вязью энергии и сотворил на себе ярчайший, ослепительный купол. Ничего себе, невольно зажмурилась. Глаза разлепила уже через секунду, купол метнулся ко мне. Из него вынырнул Северин. Я выставила ладонь с заготовленным притением. Он её перехватил, не дав взорвать клубки светом. Они потухли. "Ошиблась", усмехнулся мне в лицо. "Близка подпустила. Именно. Близко к себе подпускать нельзя". Взятая в тиски рука, как на зло, была левой. Его взгляд приковал едва заметный белёсый шрам. Тот самый, от ритуального кинжала. Такие следы только заговорённая сталь оставляет, безошибочно определил Северин и сжал мою ладонь крепче. Откуда это у тебя? Сам же только что сказал, как можно обыднее фыркнула я, хотя в горле предательски встал ком. Ритуальный кинжал с друзьями в детстве без присмотра наставника баловались, порезалась. Не слабо порезалась. Во что же вы, детки, играли? Да не помню толком. Я пыталась отдёрнуть руку, он не отпустил. Расстояние между нами всё ещё было непозволительно ничтожным, но внимание Северина целиком сосредоточилось на моей ладони. Вот только про вторую зря забыл, начав украдкой сплетать свободные пальцы в магический пасс, я и для отвлечения, и из любопытства спросила: "А ты своим шрамам как обзавёлся?" Не распознал однажды вовремя противника. Северин инстинктивно скосил взгляд на сгиб локтя. Давно случилось, ещё в страже. Конечно, он служил в страже, как и большинство боевых магов. В какой именно страже? Городской, столичной. Но с Богданом судьба не сводила. А что? Усмешка Северина стала ещё выразительнее. Решила узнать меня получше? Нет, ухмыльнулась я, завершая пас. Просто занимала болтовнёй. Ударный импульс оттолкнул его от меня прочь. Я кинулась в противоположный угол, добавив ещё уже обеими руками. В ответ потянулись апотующие нити жгучей энергии, разорванные мною на подходе. Я оградила себя щитом, дополнительно соткала перед собой охранные узоры из нитей и не стесняясь, использовала всё, что годами оттачивала: комбинации вспышек и искр. Очереди из волн света, боевые импульсы с хитрыми ложными траекториями. У Северина приёмов в запасе оказалось лишь твой, особенно по части разрастающихся на мгновение сгустков раскалённых потоков и слепящих чар. На последние я больше не попадалась, но всё равно эти его горячайшие куполы раздражали. Что он за ними колдует, не видно совершенно. Клубки сополяющим светом я всё же исхитрилась сплести и ловко взорвала. Господин высший магистр не спалаховал, выдал наперерез сильнейший залп колючего света. Выпущенная нами магия обоюдно закрутилась вихрями под потолком, танцуя друг с другом. На стенах вспыхнул барьер из тёмных и светлых линий, очень отчётливо. Энергия зависла над нами, готовясь обрушиться лавиной. Северин свою погасил первым, скомандовав: "Закончили". Но двойным щитом на всякий случай закрылся. Да уж, тренировка вышла за рамки дозволенного мерами безопасности. Я не без труда развеяла плетение, опустила руки и привалилась к стене, тяжело дыша. Под ногами валялись щепки. В непредназначенном для боёв зале царил знатный бардак, трещащие обломки лавки, Разряженные амулеты под потолком. Чёрные точки от искр на стене. Хм, да, медитация не удалась. Недурно, похвалил Северин, выровняв дыхание первым. Почти впечатлило. Это проверка была, что ли? хмыкнула я, перед тем как в культ меня засылать. Ты к ним не вступишь. Да я туда и нервусь. Ты и главный, ты и решай, что делать. Решу. Уверил он таким тоном, словно любое его решение хорошего мне сулило. Отпер дверной засов и распорядился: "Утром, чтобы была в моём кабинете". Шагнув за порог, Северин обернулся, но ничего больше не добавил, лишь скользнул по мне многообещающим взглядом. Что он обещал, знать не хотелось. Не пора ли удирать? Конечно, меня тут же объявят в розыск. Но я к этому готовилась. Сбегая после выпуска, вовсе не собиралась во дворец. Давно научилась подделывать печати на документах, в том числе магические. Выяснила, как скрываться от стражи, ковена и надзора, куда можно сунуться под вымышленной личиной и в качестве кого. Адепты успешно прячутся даже в столице, а уж я-то сумею затеряться в каком-нибудь далёком восточном храме. Там мне подскажут, где брать столь необходимые для объединения тьмы и света равновесия. В деталях, представив себе побег, я досадно поморщилась. Ещё чего, срываться сейчас. Сначала заполучу материалы по культу. Не пускать же столько усилий прахом. Мне любые сведения пригодятся. Всё-таки скрываться предстоит в первую очередь от Велезара, а вот во вторую Кажется, от Северина. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.